Очень-очень далеко от дачи Бубльгума. «Все», — заявила Долорес, — «сейчас точно появится. В последний, сто сорок седьмой раз открываю шкатулку и...» И вместо шкатулки в стене открылась дверца аварийного портала. «Авария», — замигала на ней красная надпись, — «пробейте проход молотком». «Это же наша охрана Мордевольта». Заволновалась предводительница, проделывая проход заклинанием «Молоток у меня». «Что там такое случилось?» Случилось два десятка вооруженных людей, вывалившихся из портала и тут же выстроившихся в две шеренги. Последним из угасающего прохода вынырнул старший группы, сержант Бух Ли. «Госпожа Пузотелек», — отрапортовал он, — «группа прикрытия успешно эвакуирована, потери нет». Раненых нет. «Мозгов нет», — закончила Долорес, сжав губы в ниточку. «Группа прикрытия. А где тот, кого вы прикрывали? Мордевольт где?» «Ах ты!» бухли был очень вежливым сержантом, поэтому без лишних слов ломанулся назад в портал. Портал встретил лоб десантника приветственным гулом. Бух повторил маневр. Портал повторил гул. Бух отошел к стене. Разбежался. Бух! Бух! Хватит, мистер Ли! Или вы не видите, что портал заблокирован с той стороны? Кто на вас напал? Спецназ татк Нет, мэм, подала голос мисс Сильма с левого фланга. Это дети. Что за чушь? Какие дети? Наши дети, пояснил Ли, потирая каску. из Исперверца. «И вы убежали от детей? Не могли надавать им подзатыльников?» Бойцы переглянулись. «Мэм», — снова позволила себе высказаться Сильма, — «эти дети были очень серьезно настроены. Подзатыльниками бы не обошлось». «Что за детский лепет?» — зарычала глава ВВС. «Там была Мергиона Пейджер, мэм». «Допустим». Через минуту сказала миссис Пузотелек, и несколько десятков ртов судорожно выпустили воздух. Но откуда взялась профессиональная блокада портала? «Так бывает». Бухли снял каску и принялся изучать вмятины. «Когда в дело вступают антитеррористические подразделения». «В дело вступают антитеррористические подразделения». Снопы боевых заклинаний взрывали землю, срубали кусты, сталкивались в голубом июльском небе и бесшумно рассыпались разноцветными салютами. Десантники неслышно грохотали сапогами, командиры беззвучно орали команды, к полю битвы белыми призраками подлетали кареты скорой помощи. Орлы майора Клинча грамотными тактическими перемещениями теснили элитных бойцов. сын отнял от глаз армейский бинокль и усмехнулся. Мергиона будет довольна. Безопасное место, куда ментодыры эвакуировали первокурсников, очень скоро перестало быть безопасным. Пейчер и Гаттер быстро пришли в себя, перегруппировали отброшенные спецназом силы самодеятельных освободителей Мордовольта, и теперь подразделение Тактанады с большим трудом сдерживали их освободительный порыв. Мы не сдержим их. Прохрипел из переговорного устройства голос элитного командира. «Нужна подмога!» «Орлы!» Клинч промокнул воображаемым платком краешек глаза. «Сынки! Дочки!» «Орлы!» Неодобрительно повторил брауник «Тот кто надо? Почему ваши десантники не могут справиться с первокурсниками?» «Мои десантники не обучены воевать с врагом, которого нельзя даже ушибить!» Холодно ответил серый министр. «А вот что за дисциплина у ваших подопечных, профессор Луш?» «Детей обидели», — сказал Луш. «Детям не дали спасти своего преподавателя. Дети имеют право на самовыражение». «Не самое удачное время для самовыражения, а место еще менее удачное». «Безобразие», — поддержал шефа Фантом Ас. «У нас здесь нависла опасность». У нас здесь образовалась чрезвычайная ситуация. У нас здесь выросло гнездо террористов, а отборные ментодеры нянчатся с детишками. Сэн посмотрел на дачу Бубльгума, возвышавшуюся в двухстах метрах от временного командного пункта. Гнездо террористов выглядело удивительно мирно. В полисаднике копошились домовые, беззаботно что-то друг у друга воровавшие. По периметру залегли оставшиеся в распоряжении татктонады бойцы спецназа. Других признаков чрезвычайной ситуации, а если не заметил. Браунинги перемолвились парой слов, после чего один из пасторов поднялся в воздух и унесся в направлении сражения. Через минуту боевые действия затихли. «Начались переговоры», — объяснил второй Браунинг. «Вы придумали, что предложить детям в обмен на освобождение Мордевольта?» удивился Луж. В смысле в обмен на неучастие в освобождении Мордовольта? Нет. Мой напарник будет импровизировать. В любом случае время он потянет. И давайте используем это время с пользой. Правильно! Воскликнул отставной майор Клинч. Займемся штурмом! Разнесем дачу Бубульгума! Давно пора! При штурме террористы могут убить заложника, сказал Татктанадо. «Что делать? В таких операциях всегда гибнет один-два заложника. Считается допустимым потерять до двадцати процентов». «Там один заложник», — сказал Луж. «Если его убьют, мы потеряем сто процентов». «Это не дело», — согласился майор. «Нужно придумать, как сократить потери до двадцати процентов». Военные советники задумались, какими двадцатью процентами Мордевольта они готовы пожертвовать. Там ведь еще и мирное население есть, — сказал сын Домовые. — Тоже мне население, — фыркнул Клинч. — Воры и тунеядцы. Моя бы воля, я бы им воли не давал. — Нет, так не годится. Луш не мог допустить гибели полусотни безвинных воришек и тунеядцев. — Я их оттуда незаметно, не привлекая внимания, выведу, а вы пока начинайте переговоры. и исчез в ворохе зеленых искорок Астрального Перехода. «Какие переговоры?» — возмутился Клинч. «Никаких переговоров с террористами! Никаких уступок похитителям! Вы им еще палец в рот положите! Так они повадятся похищать Мордевольта каждую неделю!» «Мы не можем рисковать жизнью профессора», — сказал Браунинг. «Надо хотя бы попробовать договориться». «Согласен», — кивнул тотктонадо. А пока вы будете договариваться, мы подготовим штурм. Не смотрите на меня так, Браунинг. Штурмовать будем только в крайнем случае. Начинайте переговоры. Я проверю готовность бойцов. А если повертел головой и подумал, что серый министр даже исчезать умеет с высокой степенью секретности? По крайней мере, Сен не заметил, чтобы он заметил, как тот тотктонада исчез. «Вы заметили?» что нас становится все меньше и меньше», — нервно спросил Ас. «Было девять, осталось пятеро. А где тот кто -то надо? Ну вот, уже четверо». «Да», — согласился Браунник, — «надо поторопиться. Только прежде чем начать переговоры, неплохо бы понять, какие требования могут выдвинуть террористы». «Если там Бубульгум», — сказал Клинч, — «он нам такое выдвинет». Не помните, что ли, как он задвигал раньше? Мощно задвигал. Вряд ли там Бубльгум. Не согласился пастор. Бубльгум — это ведь... Это... Бубльгум — великий ум. Припомнил Ас одну из лаконичных формулировок оставшегося в школе торшера. Спасибо, младший следователь. Не станет великий ум околачиваться на осажденной даче. Наверняка там только простые террористы. — Чтобы понять логику простых террористов, — сказал Сэн, — нужно встать на их точку зрения. — Правильно, — обрадовался Браунинг. — Итак, кому из нас наиболее близка логика террористов? Логика террористов. — Ни за что! Никогда майор Клинч не вставал на сторону террористов! И капитан Клинч, и старший лейтенант Клинч, и... — Я все понял, майор. прервал автобиографию завхоза Браунинг. «Вам логика террористов чужда. Мне, к сожалению, тоже. Может быть, вы, мистер Ас, вы ведь хорошо понимаете психологию преступников?» «Преступников?» Ас улыбнулся, как будто вспомнил о чем-то очень приятном. «Да, да я их знаю как родных». «Отлично. Тогда какие требования могут выдвинуть террористы?» — Это очень легкий вопрос. Ас скрестил руки на груди. — Они могут выдвинуть любые требования. — Логично, — пригорюнился Браунинг, — но бессмысленно. — А какие требования? — пришел на выручку Сэн. — Террористы выдвинут в первую очередь. Вот вы, что бы потребовали. — Всеобщих арестов, — загорелся Фантом. «Допросов с пристрастием, допросов со страстью и допросов с безрассудством. Предъявление обвинения всему населению!» «Нет-нет», — остановил его Аесли. «Забудьте, что вы следователь. Вы террорист. Вы захватили Мордевольта, а тут мы такие, с батальоном спецназа. Что вы от нас потребуете?» Асс задумался, потом снял значок следователя, сунул в карман и облегченно начал. Значит так, вы убираете всех своих головорезов от дома, иначе я отрежу заложнику ухо и буду отрезать каждый час по уху, пока вы не уберетесь. Экстравагантно, но любопытно. Браунинг принялся делать заметки в блокноте. А то, воодушевился фантом, что там дальше? А, оружие, патроны к оружию, дракона на крышу и новый паспорт. И денег. И наградной кинжал. И внеочередное звание. «Не увлекайтесь», — попросил Сэн. «Помните о своем преступном статусе». Ас почесал горло, неожиданно сплюнул сквозь зубы и повернулся к Браунингу. хари у него при этом сделалось самое, что ни на есть бандитское. «Слухай сюда, начальник!» — прохрепел он. «Чтобы через час дракон был на стремени!» «На стреме», — поправил Браунинг, продолжая быстро записывать. «Мешок деньжат! Фунтов на сто!» Британия такая богатая страна, что там принято деньги, так называемые стерлинги, выдавать на вес, который измеряется в фунтах. Один фунт стерлингов равен 0,453,592 килограмма стерлингов. «В мелких, как пыль, купюрах. Сивки!» ксивы, малахит, марафет, валаны, волыны и все дела. То есть еду, питье и теплые вещи. Типа того, а то мы вашего фраерка разом забрызгаем. Замочен. Ибыра. В течение часа мы не успеем. Браунинг все активнее входил в роль опытного переговорщика с террористами. И чтобы без глупостей. В фантоме явно погиб талантливый захватчик залушников А может, не погиб еще. Каких глупостей? бугаёв в ваших в хвостовом отсеке, чтобы не было. И денежки бессонного газа. эта мысль, пробормотал Браунинг, делающий заметки. А если почую колдунство, начну шмалять, куда попало. Ух, я начну шмалять. Ух, я начну. Тут разошедшийся ас приблизился к клинчу на расстояние вытянутого удушающего захвата, который незамедлительно последовал. Попался голубчик. Провозгласил клинч свой боевой клич и принялся вязать руки ноги перевоплотившемуся младшему следователю. Отставной майор тоже легко входил в роль. Отпустите, орал ас. Валики позорные. Волки. Поправил Браунинг, закончив пометки. — Благодарю вас. Мистер Клинч, отпустите, пожалуйста, одного из наших самых талантливых следователей. Майор повертел головой в поисках талантливого следователя, уставился на Фантома, что-то понял и слез с террориста. Особого раскаяния он при этом не выказал. — Я жаловаться буду! — плаксиво заявил Фантом. — Я этого так не оставлю! Татктанада! Татктанада! Младший следователь убежал искать старшего начальника, и Браунинг спрятал блокнот. «Ну что ж», — сказал католический пастор, — «он же великий сыщик, он же могучий маг, он же исполняющий обязанности премьер-министра». А ведь все это должности только одного из Браунингов. Пора начинать тяжелые и длительные переговоры. Тяжелые и длительные переговоры. Около заднего двора дачи Бубульгума показалась тележка, доверху груженная разноцветными коробками и запряженная задумчивым страусом Эму. Голову страуса украшали большие оленьи рога, а управлял тележкой седобородый дедушка в красном полушубке. «Где бы мне оставить эту гору ценных предметов?» — громко вопрошал возница. «Хо-хо-хо!» «У меня же столько всего дорогостоящего. Часы, украшения, одежда, полные бутылки, деньги. А не отвезти мне все это вон к тому далекому дубу, а самому поспать часика три-четыре?» «Да, точно. Поеду к дубу со сломанной верхушкой. К дубу!» И старичок неспешно направился в оглашенном направлении. Его сопровождало 150 внимательных глаз. Через 10 минут все домовое население усадьбы затаилось вокруг дуба со сломанной верхушкой. Через 11 минут дедушка вскочил и обернулся ректором Первердца Югорусом Лушин. Задержамус да выяснямуса. Служебное ментодерское заклинание, которое обездвиживает все разумное вокруг себя на 48 часов. После этого срока заклятия обязано либо предъявить официальное обвинение, либо рассеяться. Все-таки подозрительно, сколько служебных ментодерских заклинаний знает безобидный профессор Луж. Домовые заныли и, не имея возможности сдвинуться с места, чтобы начать расхищать или драться, принялись воровать близлежащие желуди и кидаться ими друг в друга. Фальшивый дедушка оседлал Эму и подскакал к командному пункту. «Ну как, ловко я их?» – спросил Страус, горделиво кося круглым глазом. уловка сказал Квинч. — Санта-Клаус в июне. Решили не привлекать внимание? — В июне? Страус уменьшился до размеров воробья и вскочил ректору на плечо. — Ну, поскольку Санта-Клауса на самом деле не существует, я счел это несущественным. — Как бы то ни было, — сказал Браунинг, превращая четки в белый флаг. — Мирное население выведено. Можно начинать. Он вышел из укрытия и направился к логову террористов. Следом за ним пополз командный пункт слушаем Лушем, и Сеном на борту. Это ректор, по своему обыкновению, не привлекая внимания, придвигался ближе к месту событий. Пастор подошел к дверям дачи и остановился, высоко подняв флаг. Командный пункт незаметно застыл в десяти шагах сзади. «С вами, — говорит, — исполняющий обязанности премьер-министра. крикнул Браунинг. Каковы ваши условия освобождения профессора Мордевольта? Террористы в осаждённом гнезде не отреагировали. Призадумались, прошептал Клинч. Небось, условия выдумывают. Ну ничего, пусть только выснутся. Видишь, профессионалы наготове. Посмотри, посмотри, поучись. В жизни пригодится. сын впервые наблюдал за работой профессионалов при штурме укрепленного здания. Слева от входа притаилось двое спецназовцев, справа еще двое. Время от времени они показывали друг другу то пальцы, то кулак, то ладонь. «Чего это они?» – шепотом спросил мальчик. «Планируют, как будут входить в здание». Один из левых бойцов ткнул пальцем в себя, в своего напарника, а потом в правого бойца. и его напарника. «Это он говорит», начал обучение клинч, «что сначала пойдет левая двойка, потом правая». Правый спецназовец в ответ вскинул вверх два пальца, но левый ответил отрицательным жестом и поднял только один палец. «Тот говорит», продолжил отставной майор, «что нужно идти сразу на второй этаж, а тот предлагает сначала прочесать первый». Правый растопырил ладонь, явно показывая число пять. «А ведь удача всего четыре этажа», чирикнул воробьиный страус. «Это они... А...» Клинч стал говорить уже не так уверенно. «Согласовывают расход патронов. По пять в одни руки. То есть в одного террориста». Левому видно, такой расход показался чрезмерным, и он повертел указательным пальцем у виска. «Предлагает стрелять в голову?» Скорее предположил, чем сообщил завхоз. «Пулей со смещенным центром!» Правый, явно нехотя, показал один палец, но постучал им по лбу. «Контрольный выстрел будут делать», — сам догадался Сэн. Спецназовцы перемигнулись и одновременно выбросили вперед правые руки. Левый показал кулак, а правый — ладонь. После этого случилось что-то уж совсем несуразное — Напарник бойца со сжатым кулаком снял с товарища каску, влепил мощный, но беззвучный щелбан и выдрузил каску на место. «Да они в камень-ножницы пергамент играют», — чуть не в полный голос сказал Сен. «А перед этим договаривались, сколько щелбанов давать за проигрыш». «Тихо ты!» — защипел майор. «Ну, играют. И что? Все равно делать-то особо нечего. Но заметь, во-первых, бьют бесшумно, «Во-вторых, удар переносит беззвучно». «Сразу видно. Профессионала», — согласилась птица Луша. Клинч подозрительно посмотрел на ректора, но тут занавески на балкончике четвертого этажа зашевелились, и появился мордовольт. Профессор обвел виноватым взглядом освободителей и поюшился. За шиворот его держала мускулистая рука террориста в черном камуфляже. «Здравствуйте, профессор». крикнул браунинг и приветливо помахал белым флагом рад видеть вас живым и здоровым вас выставили передать условия похитителей а да условия условия такие а рука подтянула заложника поближе к проему и хорошенько встряхнула мордевольд взмахнул руками и крикнул они требуют чтобы вы убрали от дома спецназ пусть отойдут на 100 метров нет на двести на пятьсот рука еще раз стряхнула заложника на пять миль а знаете что пусть вообще уедут из англии это невозможно сказал браунинг еще что нибудь невозможно вот как мордевольд захлопал глазами потом повернул голову в сторону окна слышите они говорят что это невозможно рука террорист сжлась Затрещал воротник. Мордовольт постоял немного, прислушиваясь к происходящему у него за спиной. Кивнул и прокричал. «Тогда они требуют денег». «Сколько?» «Пятьсот тысяч косых». «В мелких купюрах?» Понимающе кивнул брауник «Зачем в купюрах?» Удивился заложник. «По безналу на счет 212-85-06 в банке Хренвотс». В переговорах наступила пауза. Браунинг недоуменно заглянул в свой блокнот. Луж сосредоточенно уставился в астрал. Клинч повернулся к Аесле и наткнулся на неугомонную лысую голову фантома Асса. «Они прокололись», — радостно сообщил младший следователь. «Мы сможем отследить движение по счетам и вычислить, где прячутся террористы». «Они прячутся на четвертом этаже». отрубил отставной майор. Ас засопил. — А что тут такого? — не понял сын В кино террористы все время требуют перечислить деньги на какой-нибудь счет в Швейцарии. — Так кто в Швейцарии? Там бандитам раздолье, — сказал Клинч. — А это наш родной британский хренвоц Неужто террористы так обнаглели, что держат там счет? — Это счет алхимической компании «Свободный радикал», — сказал Луж. отключаясь от Астрала. «Подходящее название для террористической организации», — заметила если «Нет, это солидная организация», — произнес позади Татктонада. «Восемьсот лет на рынке и почти столько же в лабораториях». Наконец Браунинг пожал плечами и закрыл блокнот. «Хорошо, мы переведем деньги на счет», — крикнул он Мордевольту. «Это все условия?» «Нет, конечно», – клацнул зубами Мордовольт, в очередной раз дернутой черной рукой. «То есть нет, к сожалению. Еще 200 тысяч – на счет 689-26-91, 150 – на счет 125-46-20, 310 – на счет 926-73-19». Как удалось выяснить позднее, Эти счета тоже принадлежат солидным алхимическим компаниям с подозрительно революционными названиями «Неопределившийся элемент», «Катализатор реакции», «Красная ртуть» и прочее. Чем дальше перечислял счета ученый-пленник, тем мрачнее становился исполняющий обязанности премьер-министра. И чтобы деньги были через пять минут! Похоже, заложнику начали угрожать. потому что обычно сдержанный Мордевольт говорил все запальчивее. «Вы выдвигаете? Простите, профессора Передайте похитителям, что они выдвигают невыполнимые требования», сказал Браунинг. «Наш бюджет столько не выдержит. Пусть умерят аппетиты и сделают какой-нибудь жест доброй воли». Рука, удерживающая пленника, на секунду отпустила его, чтобы продемонстрировать жест. Это не был жест доброй воли. мордевольд послушно дождался, пока его снова схватят за шиворот, и крикнул. «Они говорят, что можно не деньгами. Вот список». В руках у заложника появился листок бумаги. мордевольд умело свернул из него самолетик и отправил Браунингу. Черная рука приподняла профессора и утащила в комнату. «Я все понял», — сказал фантом. «Главный террорист мордевольд Он все время кричит. Это потому, что нервничает, вину чувствует. Типичный преступник.